Глава 14. Когда Готрик начал излагать свой план, Сартеобальд наконец поймал взгляд Феликса и жестом пригласил его войти в храм Сигмара вместе с ним. Сердце Феликса сжалось в груди, когда он это сделал. Настал момент рассказать старому храмовнику о том, что случилось с Сортвином и другими братьями Ордена Пылающего Сердца. Теобальд прихрамывая подошел к недавно отремонтированному алтарю и повернулся. Феликс заметил, что под доспехами его рука и плечо все еще были обмотаны бинтами. «Поскольку вы вернулись», — сказал он, — «я хотел бы знать, есть ли у вас сейчас время поговорить со мной о судьбе моего оруженосца Ортвина, которого, как я вижу, с вами нет». «Да, сэр Теобальд», — сказал Феликс. «Я прошу прощения за то, что не сказал вам раньше, но...» — он указал обратно на дверь. «Да, это было дело чрезвычайной срочности» сказал Теобальд, не сводя глаз с Феликса. «Но теперь с ним покончено, так что...» Он оставил фразу висеть недосказанной. Феликс кивнул, но все еще колебался. Должен ли он солгать? Должен ли он сказать рыцарю, что Ортвин и другие тамплиеры доблестно погибли в битве, сражаясь со зверолюдьми? Это была привлекательная идея. Это было бы так просто и так любезно. Это облегчило бы сердце старика и заставило бы его гордиться своими собратьями. Но что, если он узнает правду? Ортвин и темплиеры уже не могли ничего рассказать, но Готрек и Снорри были там. Они знали всю правду, и если бы их об этом спросили, то не смогли бы солгать. Кроме того, Теобальд просил сказать правду. Независимо от того, насколько она тяжела, лгать ему было бы нечестно. Это был бы неподходящий способ заслужить карагул. Феликс будет стыдиться этого всю оставшуюся жизнь. «Хорошо, сэр Теобальд», — сказал летописец. «Я расскажу вам. Вы... вы слышали от Кэт, как пастуший камень, что несут зверолюди, превратил лорда Илгнера и его солдат в зверолюдей?» «Я слышал это от доктора Винка», — ответил Теобальд. «Который услышал это от нее. Мерзость. Значит, Ортвин погиб, сражаясь с этими мерзостями?» «Нет, сэр», — сказал Феликс, опуская голову, чтобы не встречаться взглядом с теобальтом Он... «Он тоже изменился. Он стал зверочеловеком». Сэр Теобальд промолчал. Феликс продолжил. «И я боюсь, что то же самое случилось и с рыцарями пылающего сердца. Мы убили зверочеловека, одетого в доспехи с эмблемой Ордена. Сначала мы подумали, что зверь украл доспехи, но увидев, как Ортвин изменился. Ладонь сэра Теобальда сильно ударила Феликса по щеке, отшвырнув его голову в сторону». Феликс взял себя в руки и поднял глаза, схватившись за лицо. Сэр Теобальд надвинулся на него, и его глаза сверкали, как голубые огни. «Ложь!» — воскликнул он. «Проклятая ложь!» «Сэр Теобальд!» — сказал Феликс. «Я клянусь вам...» «Ты осмеливаешься лгать в доме Сигмара?» — спросил старый храмовник. «Прекрати, иначе его молот поразит тебя!» Он схватил Феликса за кольчугу. «Рыцари Ордена Пылающего Сердца были истинными последователями Сигмара. Набожные, сильные в своей вере безупречные в соблюдении своих обязанностей. Невозможно, чтобы такие, как они, могли быть испорчены мерзким прикосновением хаоса. Я не поверю, что они пали жертвой такой слабости плоти». «Простите, сэр Теобальд», — отступив на шаг назад, сказал Феликс. «Но это правда». «Это не так! Ты лжешь! Ты лжец!» «Но зачем мне это?» «Я не знаю. Возможно, чтобы скрыть какую-то свою собственную ошибку. Возможно, вы не смогли защитить Ортвина и теперь пытаетесь обвинить его в своей оплошности. Это не имеет значения. Ты предал мое доверие, и впредь ты не будешь подле меня. Верни меч, который ты присвоил, и прочь с глаз моих!» Рыцарь властно протянул руку. Феликс колебался, дрожа от разочарования. Он хотел еще раз попытаться заставить старого храмовника выслушать его, но знал, что это ничего не даст. Он сомневался, что даже показания готра Кэт и Снорри заставят Теобальта передумать. То, что рассказал ему Феликс, нарушало законы мировоззрения сэра Теобальта, и он не поверил бы этому, несмотря ни на что. «Иди сюда, негодяй!» — рявкнул сэр Теобальт, нетерпеливо подзывая его. «Ты собираешься ограбить меня так же, как и солгал мне?» «Отдай мне меч или защищайся им!» После еще одной паузы Феликс вздохнул и начал расстегивать пояс с мечом у себя на талии. «Я сказал правду, сэр Теобальд», — сказал он. «Но поскольку я не могу убедить вас, я буду соблюдать наше соглашение». Поэт развязал пояс и обернул им ножны, бросив последний взгляд на когтистую перекладину и навершие с головой дракона. «Ему будет не хватать карагула». С комом в горле он протянул оружие храмовнику. Сэр Теобальд взял его и прижал к своему нагруднику. Он торжественно кивнул Феликсу. «По крайней мере, в этом у вас есть честь, Гер-Ягер!» -гер», сказал он. «А теперь ступай! Я хочу помолиться!» Феликс поклонился, когда храмовник повернулся к алтарю, тяжело вздохнул и направился к двери. Его сердце разрывалось от сожаления. «Все-таки надо было солгать!» Два часа спустя, под звездным небом и несущимися вдаль облаками, Феликс прислонился к необработанным сосновым стволам зубчатой стены, тупо глядя на черный мрачный лес, молчащий в темноте за мерцающими кострами, которые жители деревни развели на своих полях. Зверолюди прятались где-то в этой темноте, и как бы сильно он не надеялся, что они каким-то образом пройдут мимо них и оставят деревню в покое, Он также хотел, чтобы они появились быстро и положили конец нервному напряжению, которое всегда приходило с ожиданием и исчезало с моментом начала действий. Кэт сидела, скрестив ноги на узкой дорожке рядом с ним, натирая наконечники стрел воском от свечи и подрезая перья на концах древков, чтобы они были ровными. Два деревенских мальчика опустились на колени рядом с ней, пристально наблюдая и пытаясь скопировать то, что она делала. «Зачем ты натираешь воском кончики?» Спросил один из мальчиков. «Они так летят быстрее?» Кэт покачала головой. «Они лучше проскальзывают сквозь кожу и броню. Это важно, когда стреляешь в звера людей, так как у них крепкие шкуры». Глаза мальчиков расширились, и они принялись с усердием натирать свои стрелы. Феликс улыбнулся Кэт, и это было все, что он мог сделать, чтобы не поднять ее на ноги и не поцеловать прямо здесь». Он вспомнил тот момент, когда увидел, как она убегает от повозок Майла, как ее голые ноги мелькали, когда она отчаянно пробиралась по снегу. Тогда все его тревоги, все его замешательство по поводу того, что он чувствовал, испарились, и он знал, что, несмотря на все, он любит ее. Возможно, она и не от мира сего деревенщина, привязанная к лесу своими клятвами, и слишком молода для него, но ничто из этого не имело никакого значения». Что действительно было важно, так это то, что она не была ни дурой, ни манипулятором, какой была Клаудия, и при этом она не испытывала его постоянно и не делала проверок лояльности и достоинства, как это делала Ульрика. Она не переоценивала и не недооценивала его, и ей не нравилось какое-то представление о нем, составленное из ее воспоминаний и его незаслуженной славы. Вместо этого к его замешательству она, казалось, принимала его таким, какой он был, и просто любила его. Она посмотрела на него снизу вверх, как будто чувствовала на себе его взгляд и одарила его улыбкой, пронзившей его насквозь, словно стрела, которую она держала в руке. Поэт улыбнулся в ответ и покачал головой, когда она вернулась к мальчикам, чтобы показать, как обрезать оперение. Это казалось ему полным безумием, но когда он посмотрел в ее глаза, то обнаружил, что готов любить ее до тех пор, пока мир позволит им обоим жить, независимо от того, какие препятствия могут встать на их пути. «Конечно», — подумал он со вздохом, глядя на бескрайний лес, — «это может продлиться совсем недолго. На самом деле было весьма вероятно, что они оба умрут сегодня ночью, независимо от того, насколько хорошо сработает стратегия Готрека». Когда Феликс вернулся к остальным после того, как отдал Карагул Теобальту, он помог им привести план гнома в действие. План был довольно прямолинейным. Они сделали ловушку для зверолюдей и приманку из алкоголя. Идея заключалась в следующем. Они спрячут три повозки, оставив на главном перекрестке только ту, что загружена бочонками с черным порохом. Порох они спрятали под бочонками с пивом, бренди и джином. Когда явятся зверолюди, они заманят их в центр деревни, позволив напасть на фургон, а потом с безопасного расстояния запалят порох и разнесут в клочья как можно больше из них. Если кто-то выживет, Готрек, Феликс и истребители, а также Теобальд и все жители деревни, которых они смогли собрать, прикончат тварей до того, как они оправятся от взрыва. Феликс боялся, что взрыв разнесет и город, потому что Людекер накопил довольно неплохой запас пороха за время своего пребывания на посту защитника Баухольца, а Майло погрузил все бочки пороха в фургон. Готрек заверил его, что все будет хорошо. Двумя строениями, ближайшими к перекрестку, были старый крепкий дом и храм Сигмара. Оба сделаны из камня и, по словам истребителя, прочны, по крайней мере, по человеческим меркам. В мёрзлой земле перекрёстка вырыли неглубокую канавку и в ней проложили запальные шнуры от фургона к крепкому дому, где должны были прятаться истребители. Затем поверх канавки уложили ряд досок, чтобы зверолюди случайно не споткнулись о фитили и не вытащили их из бочек. Когда всё было готово, сэр Теобальд и доктор Винг разделили горожан по обязанностям. Тех, кто умел натягивать лук, назначили охранять стены. Тех, кто может сражаться, будут ждать в храме Сигмара. А тех, кто не может ни того, ни другого, спрятали на втором этаже крепкого дома, отдав инструкции запереть нижнюю дверь и молиться, как только начнется сражение. Готрик дал Феликсу и Кэт особые поручения и отправил на стены вместе с лучниками. Феликс не был уверен, что сэр Теобальд желал, чтобы Феликс совсем уехал из города и не участвовал в таком благородном предприятии, но хромовник ничего не говорил, только делал вид, что Феликса там не было». Феликс посмотрел вдоль стены, оценивая лучников, которых он мог видеть в свете факелов. Их было не так уж много. Луки в их руках были новыми и хорошо сделанными, взятыми из повозок вместе с мечами и шлемами, но сами они по большей части были деревенскими мальчишками и беженцами из лагеря за рекой. Правда, среди них было и несколько старых солдат, оказавшихся, как и все остальные в городе из-за недавних событий. Из того, что сказала Кэт, следовало, что в тот момент, когда она принесла весть о стадии, все, у кого были деньги, связи или лодка, как можно быстрее помчались на юг, оставив позади только бедных и отчаявшихся. Солдаты выглядели едва ли более упитанными, чем беженцы, но они хорошо знали свое дело. Один из них, маленький, сгорбленный человечек по имени Вейер, щеголяющий недельной щетиной и собственным луком, принял командование на этом участке стены и ходил взад-вперед по проходу, сильно хромая, подбадривая и весело ругая своих подчиненных, называя их неуклюжими новобранцами. «Держи тетиву подальше от снега, ты глупый жук!» — сказал он мальчику. «Если она промокнет, ты не сможешь выстрелить дальше пяти шагов!» «Не можешь согнуть свой лук, парень! Ты служка?» «Вот, теперь попробуй так из огни поперёк бедра. Видишь? Сила, сигмара. А теперь... Эй! Не втыкай их в дерево, ты тупица! Послушай, теперь он даже не пострижёт твою бородёнку, не так ли? Тогда как он пробьётся сквозь скальп звера-человека? Наточи их снова. Наточи их снова!» И так далее, удерживая их умы подальше от ожидания и страха перед тем, что должно произойти. Феликс вздохнул и с беспокойством положил руку на эфес меча, но отдернул ладонь, еще раз удивившись тому, что не почувствовал знакомой зазубренной формы головы дракона под ней. «Он, должно быть, проделывал это уже раз двадцать, и все равно каждый раз это тревожило и угнетало поэта». Он опробовал десятки мечей, бывших частью добычи, которую Майло погрузил на четыре фургона, размахивая ими и проверяя баланс, и, наконец, выбрал этот как лучший из множества, хотя на самом деле он лежал так же неудобно в его руке, как и все остальные. Однако ему придется привыкнуть к нему или найти меч получше, если он когда-нибудь вернется к цивилизации. Карагул больше не принадлежал ему. Это было очень странное чувство. Рунный меч хранился у него почти столько же, сколько он знал Готрека, И за это время он стал ощущаться такой же частью его самого, как и рука. Без клинка он чувствовал себя голым, почти покалеченным. Казалось несправедливым, что у него вот так его отняли. Он сказал правду, он поступил правильно, и он был наказан за это. И все же он ничего не мог поделать. Сэр Теобальд не собирался возвращать ему меч, если только он не передумает, а это казалось маловероятным. Старый храмовник был скован по рукам и ногам своими догмами и очень упрям. Его вера и убежденность в неподкупности его товарищей рыцарей ослепили его сильнее, чем могла бы это сделать потеря глаз. С западной стены деревни донесся гул испуганных голосов. Все лучники повернули головы и стали перешептываться друг с другом, задавая вопросы, и спустя мгновение новость распространилась по всей стене, и лучники встали в нервном возбуждении, поднимая свои луки. «Они здесь!» — сказал один. «Парни на западной стене говорят, что они кружат по лесу. «Но я еще не закончил нагревать воск!» — заблеял другой. «Спокойно, спокойно!» — сказал Вейер. «Не нужно спешить. Все время в мире для нас. А теперь натягивайте луки, ребята. Красиво и легко. Вот таким способом!» Те, кто еще не поднял оружие, натянули луки, в то время как остальные вытянули шеи, чтобы посмотреть на запад, ожидая увидеть движение за краем угловой платформы. Феликс вместе с ними наблюдал, как Кэт убирает стрелы в кожаный колчан на бедре и спокойно натягивает лук. Из-за отблесков костров в полях было трудно что-либо разглядеть, но через мгновение ему показалось, что он увидел намек на движение на фоне черноты леса. Отблеск отраженного пламени. Рябь тени на тени. Лучники тоже увидели это, и их голоса снова превратились в бормотание. Вейер, благослови его господь, точно знал, что сказать, чтобы успокоить их. «Вот они, ребята! Вы когда-нибудь видели такие большие цели в своей жизни, а, Сигмар? Даже здешний жучий пацан должен быть способен попасть во что-то такого размера, а?» Мальчишки захихикали, и их болтовня стихла. Феликс уже с каждой секундой становилось все беспокойнее. Зверолюди немного больше вышли на свет, когда они кружили вокруг южной стороны деревни, и теперь он мог различить их количество. Их оказалось множество. Разведчик говорил про сотню. Феликсу показалось, что их было вдвое больше, но, возможно, он позволил страху взять над собой верх. Звери теперь двигались по дуге к воротам, и он мог видеть, что первые двадцать или около того несли что-то тяжелое. На мгновение сердце Феликса дрогнуло при мысли о том, что они привезли в деревню каких-то отпрысков гигантского пастушьего камня и собирались в конце концов превратить их всех в зверолюдей. Но потом он увидел, что это была всего лишь огромная сосна. Ее ветви обрезали до размеров пней для рук и заострили у основания. Он неожиданно для себя дико рассмеялся. В такое состояние приходишь, когда испытываешь облегчение от того, что зверолюди, собирающиеся напасть на тебя, несут с собой всего лишь тарант. Огни, возможно, помогали тем, кто стоял на стене, увидеть зверолюдей, но они также придавали чудовищам более адский вид, окрасив их мех в кровово-красный цвет и подчеркнув их жестокие рога, их сверкающие глаза и кривые зубы в слюнявых черных пастях. Деревенские мальчишки захныкали при виде монстров, и некоторые из них наложили стрелы на тетивы и подняли луки, но Вейер сердито рявкнул на них. «Еще нет, вы проклятые деревенщины!» «У тебя так много стрел, что ты можешь тратить их впустую!» «Подождите! Ты видишь огни?» «Ну, а ты?» Лучники угрюмо кивнули. «Эти костры разведены на границе досягаемости лука», — пожурил он. «Выстрелишь сейчас и не попадешь ни во что, кроме снега. Подожди, пока они пройдут мимо них, а потом стреляй. Поверьте мне на слово». «Да?» «Да», — пробормотали в ответ его подопечные. «Хорошо», — сказал Веер. «Теперь начинайте выбирать свои цели». «Выбери что-нибудь побольше, самого большого, кого можете увидеть. Эти звери, видите ли, следуют за сильнейшими. Если вы убьете лидеров, остальные будут потрясены, и победить их будет гораздо легче. У вас есть цель?» «Да», — сказали лучники, и теперь более уверенно. «Хорошо», — воскликнул Веер. «Тогда не спускайте с них глаз и ждите моей команды». Лучники молча наблюдали за приближением зверолюдей. Теперь они были на полпути между линией деревьев и линией костров и быстро приближались, толкающиеся рой неповоротливых монстров, которые вытянулись за тарантасами длинным веерным хвостом. «Ждем!» — крикнул веер. «Ждем!» Феликс почувствовал, как рука Кэт скользнула в его руку и слегка сжала ее. Он оглянулся на нее и обнаружил, что она улыбается ему. Он быстро улыбнулся в ответ, пожал ее ладонь и быстро отвернулся. Мысль о том, что это, возможно, последняя улыбка, которую он когда-либо получит от нее, чуть не придушила его, и он не хотел, чтобы она видела страх в его глазах. Наконец, зверолюди, несущие срубленную сосну, пробежали между двумя кострами. «Огонь!» — взревел Вейер. «Косите их, но не косите мимо!» Лучники подняли луки и выпустили стрелы. Это был жалкий залп. Только Кэт, Вейер и несколько других солдат попали в цели. Большинство беженцев и деревенских мальчишек отправили свои стрелы в снег. У некоторых из них стрелы даже не смогли вылететь из лука, и они взвыли, когда тетива ужалила их за пальцы и запястья. «Неуклюжие дурни!» — крикнул Веер. «Не торопитесь! Тетива! Натянуть! Цель! Огонь! Иметьте им в голову если хотите попасть в грудь! Теперь огонь!» Мальчики попробовали еще раз, пока Кэт и другие обученные лучники стреляли, выпуская по пять стрел за каждого из них. Кэт сосредоточилась на горсах, несущих таран, и уложила троих передних за шесть выстрелов. Другие подбежали, чтобы занять их места, и она обрушила на них град стрел. Самый крупный из зверолюдей тоже пал, пронзенный множеством стрел. «Ладно, ребята, ладно!» — сказал Вейер, смеясь. «Он готов! Теперь выберите другого!» Кэт ухмыльнулась. «Единственная хорошая вещь в зверолюдях», — сказала она Феликсу уголком рта, — «это то, что они не стреляют в ответ. Представь, как эти парни, пригибаясь, пытаются стрелять». Феликс улыбнулся, хотя втайне был рад, что никто не попросил его взять лук. Тогда она смеялась бы и над ним. Продолжая стрелять, деревенские парни становились все увереннее, а их точность улучшалась. Теперь их стрелы падали среди зверолюдей, а не перед ними». К сожалению, ожоги на пальцах появились так быстро, что у салаг не было времени сделать больше нескольких залпов, прежде чем монстры оказались у ворот, и, несмотря на помощь Кэт и других обученных лучников, пало менее десятка противников. «Отступайте!» — крикнул Вейер, когда таран с грохотом врезался в большие деревянные двери. «На вторые позиции!» Мальчики и беженцы опустили луки и поспешили к лестницам, пока Кэт и несколько других лучников делали последние выстрелы, погружая стрелы по самое оперение в шее и макушке звериных голов. «Довольно, Кэт!» — нервно сказал Феликс. «У нас есть работа, которую нужно сделать, помни!» «Еще только один!» — ответила Кэт и добавила «Ха!», когда выстрелила в последний раз. Они спускались по лестницам вслед за другими лучниками и бежали вверх по улице к баррикаде, которую жители деревни построили между первыми двумя домами. Когда они заняли за ней свои места, Феликс услышал, как треснула тонкая перекладина, которую Готрик приказал установить поперек дверей и ворот. Планка была намеренно слабой. Они хотели, чтобы звери преуспели в преодолении препятствия. Успех плана Готрека заключался в том, чтобы все звери двигались вместе – и план провалился бы, если бы они рассредоточились по стенам, пытаясь перелезть через них в разных местах. «Стрелы на тетиву, ребята!» — сказал Веер, пока они наблюдали, как деревянные двери дрожат и изгибаются в свете факелов. «Два залпа и снова бежим! Здесь ведь нет героев, да?» Оглушительный треск заглушил ответ лучников. Засов лопнул, и зверолюди ворвались внутрь, распахивая двери плечами и торжествующие ревяк. Желудок Феликса скрутило, когда они помчались к нему, и он внезапно испугался, что план не сработает. Что могло остановить такой дикий натиск? Казалось, лучники чувствовали то же самое, потому что стреляли только Кэт и еще несколько человек. Остальные просто сидели, застыв, как кролики перед удавом. «Стреляйте, будьте вы прокляты! Стреляйте!» — дико взревел веер. Жители деревни и беженцы пришли в себя и открыли огонь, но неудачно, и времени на второй залп не было. Они слишком затянулись первым. «Бежим!» — крикнул Веер. Лучники не нуждались в дальнейшем упрашивании. Они повернулись и побежали по улице так быстро, как только могли. Феликс и Кэт схватили факелы, расставленные на баррикаде специально для этой цели, и побежали за ними. Феликс чуть не поперхнулся, когда сделал вдох. На улице воняло разлитым бренди, которое приведет Горсов в ловушку, если все остальное сработает. В данный момент это казалось ненужным. Как и предсказывал Готрек, зверолюди преследовали убегающих жителей деревни с жаждой убийства в их диких глазах, перепрыгивая через баррикаду и сокращая разрыв между ними и убегающими с пугающей скоростью. Когда они приблизились к главному перекрестку деревни, Вейер оглянулся и замахал руками. «Разбегайтесь! Разбегайтесь!» «На третьей позиции!» Теперь настал момент Феликса и Кэт. Пока лучники разбегались влево и вправо, ныряя в затененные дворы между маленькими домиками, Феликс и Кэт продолжали идти вперед, размахивая факелами и выкрикивая оскорбления. Было крайне важно, чтобы горсы последовали за ними, они разделились, чтобы выследить убегающих лучников. Феликс обеспокоенно оглянулся. Некоторые зверолюди останавливались, но большинство продолжало гнаться за ними. «Хорошо». Он истерически рассмеялся. «Опять же, в такое состояние приходишь, когда испытываешь облегчение от того, что за тобой с грохотом гонится стадо зверолюдей». Феликс и Кэт выбежали прямо к фургону, который стоял в центре перекрестка. Они запрыгнули на задний борт фургона и вскарабкались на верхушке бочек, а потом повернулись и помахали своими факелами приближающимся монстрам. Аромат бренди здесь был еще сильнее, потому что бочки были открыты так, чтобы запах был неизбежно учуян монстрами. Феликс боялся, что его факел подожжет спиртные поры «Давайте вы, грязные падальщики!» — крикнул Феликс. «Поймай меня, если сможешь!» — взвизгнула Кэт. Зверолюди сделали, как им было приказано, и ринулись вперед, прямо к фургону. Со своего высокого наблюдательного пункта Феликс мог видеть, что хвост стада только сейчас проходил через ворота. Их все еще было так много! Слишком много! Порошок никак не мог убить их всех! Когда горсы бросились к фургону, Феликс и Кэт швырнули в них своими факелами, спрыгнули вниз и побежали к двери крепкого дома, молясь теперь, чтобы зверолюди не последовали за ними и чтобы они попали в расставленную для них ловушку. Сперва Феликс подумал, что они потерпели неудачу, потому что услышал позади себя стук копыт по деревянным ступенькам и проклятие истребителей, когда они с Кэт нырнули через дверь в темноту каменного дома. Три огромных горса ворвались в дверь позади них, но истребители зарубили их, прежде чем они поняли, что на них напали, а больше за ними никто не последовал. Феликс и Кэт перевели дыхание и присоединились к истребителям у двери, из-за которой снаружи доносилось дикое и радостное улюлюканье. Первые зверолюди толпились вокруг повозки, забирались на нее и дрались друг с другом, чтобы добраться до пива и бренди, и все больше и больше их высыпало на площадь, проталкиваясь вперед за своей долей. У одного горса над головой был поднят бочонок бренди и он вливал его себе в глотку. «Молодец, — Молодец, горнисон сказал Роди. — Они заглотили наживку. Готрик только кивнул. Его взгляд не отрывался от толпы снаружи. — Глупые звери! — усмехнулся Снорри. — Клюнули на пиво! Роди рассмеялся. — С вами бы этого никогда не случилось, отец Ржавый Череп. «Снорри не понимает, к чему ты клонишь», — сказал Снорри. «Готрик», — замялся Феликс, — «разве тебе не следует сейчас поджечь фитиль?» «Пока нет», — сказал Готрик. «Но что, если они найдут черный порох?» «Они, наверное, и его выпьют», — предположил Роди. Феликс ждал. Напряжение сковало его плечи, пока он наблюдал, как зверолюды хлынули на перекресток и столпились вокруг фургона. Края стада начали доходить до обочин улицы — Это была рискованная игра, в которую Готрек играл с присущим ему хладнокровием. Если он будет ждать слишком долго, твари на периферии потеряют интерес и переключатся на другую добычу. Они также могут почуять кровь своих павших братьев в доме и прийти на разведку. Наконец, как раз в тот момент, когда желание забрать факел у Готрека и самому поджечь фитили становилось непреодолимым, истребитель опустил его на концы запальных шнуров, лежавших на полу. Они вспыхнули, и пламя поползло по ним к двери, плюясь при этом искрами. «Отойдите подальше!» — сказал Готрек и махнул рукой остальным. Все отступили назад, но не настолько, чтобы не видеть, как распространяется пламя. Это было слишком завораживающе. Потом случилась катастрофа. Двое горсов пытались утащить бочонок пива подальше от остальных, нанося удары кулаками, пинаясь и бодаясь, когда другие пытались украсть его у них. Когтистая рука ухватилась за крышку бочонка и потянула его вниз. Два горца ослабили хватку, и он рухнул на бок. Волна золотистой жидкости полилась из-под разбитой крышки. Зверолюди быстро выровняли бочонок, но пока они продолжали драться из-за этого, разлитое пиво, вспенившись, попало в закрытую канавку, которую гномы вырыли, чтобы защитить фитили. К сожалению, доски не защищали от жидкости, и пиво, пузырясь, стекало в щель между ними. Феликс и остальные ошеломленно уставились на эту картину. Готрек сказал что-то на хозолиде, и Феликс был рад, что не понял. «Верно!» — сказал Роди, поднимая свой топор. «Дай мне факел, Гурнисон! Пришло время мне встретить свою судьбу!» «Нет!» — вклинился Снорри. «Снорри хочет факел!» «Это был мой план!» — ответил Готрек. «Это будет мой!» «Сиськи-райи!» Рявкнула Кэт, и прежде чем кто-либо из них понял, что она задумала, она выхватила факел из рук готрика и выбежала с ним за дверь. «Кэт!» — закричал Феликс и бросился за ней. Кэт петляла сквозь бушующие дерущееся стадо, как кролик в деревенском хлеву, уворачиваясь от локтей горсов и уходя с пути тяжелых копыт. Феликс был не таким уж маленьким и проворным, и его швыряли туда-сюда зверолюди, все еще пытавшиеся добраться до бочек с ликером. Споткнувшись, он увидел, как Кэт пробежала мимо разлитого пива и носком сапога приподняла одну из досок рядом с фургоном. Один из горсов увидел ее и издал рев, но он затерялся в общем шуме. «Кэт, берегись!» — крикнул Феликс. Она была слишком сосредоточена. Она не слышала. Еще больше зверолюдей обернулись, когда она воткнула факел в углубление Из него вылетали искры, мчась к фургону между широко расставленными копытами Горсов. Зверочеловек схватил Кэт сзади за пальто и поднял с земли. Феликс протиснулся между двумя большими монстрами и полоснул Горса по руке своим новым мечом. Карагул отсек бы ее по локоть, но новому клинку не хватало веса. Он только надрезал руку Горса до кости. И все же этого оказалось достаточно. Горс взревел и бросил Кэт, чтобы повернуться к Феликсу. Феликс увернулся от удара дубинки и крикнул «Беги!». Кэт уже бежала, сжимая в руках топоры. Феликс повернулся и поспешил за ней, отчаянно желая увести ее в безопасное место. Теперь все больше горсов осознали их присутствие и тянулись к ним, указывая на них и взывая к своим братьям. Кэт, пританцовывая, уклонялась от каждого удара, ловкими ударами на отмашь, атакуя зверей, мимо которых пробегала. Феликс рубил по ним, пока они поворачивались вслед за охотницей, и прорывался сквозь, когда они завывали и отшатывались в стороны. Наконец, они вырвались из стаи горсов и взбежали по каменным ступеням крепкого дома. Несколько горсов погнались за ними, и Феликс почувствовал, как ветер гигантской булавы обдувает его затылок, пока они с Кэт бок о бок переступали порог. Затем, как раз в тот момент, когда Феликс вздохнул с облегчением, раздался оглушительный раскат грома, и что-то с такой силой ударило его в спину, что его отбросило в дальний конец комнаты и ударило о внутреннюю стену. На долгое мрачное мгновение он подумал, что Горс соединился со своей буловой и отправил его в какую-то адскую загробную жизнь, потому что ему казалось, что он находится в мире тьмы, пламени и шума и не может отличить верх от низа, а холода от жара. Его тело, казалось, одновременно онемело и пылало. У него закружилась голова, словно он пил на скорость со снорин насакусом. Потом к нему вернулось зрение, и он пришел в еще большее замешательство – Огненный шар, казалось, исходил от потолка и поднимался к полу. Стены качались, как будто были сделаны из матрасов. Тяжелые мокрые предметы с глухим стуком падали вокруг него, как гнилые фрукты. Огромная тяжесть давила на его плечи. Наконец, равновесие восстановилось, и он понял, что прислонен головой к стене. Его шея согнута. Весь вес приходится на плечи, а задница торчит в воздухе. Огненный шар удалялся через двери вокруг него валялись куски звера-человека, как объедки на полу мясной лавки. Нога с раздвоенным копытом лежала рядом, сочась кровью, в то время как голова звера-человека свисала со стены над ним, и один ее рог вонзился в штукатурку. Сверху дождем осыпалась пыль. Справа от него раздался тихий стон. Он повернул голову. Его тело соскользнуло по стене и болезненно обмякло на полу. Он крякнул и сел. Кэт лежала, свернувшись клубком рядом с ним. Его сердце превратилось в лед. Неужели ее убил взрыв? «Кэт», — спросил Феликс, — «с тобой все в порядке?» Кэт приоткрыла один глаз. «Мы мертвы?» Облегчение хлынуло, как река через прорвавшуюся плотину. «Нет. Тогда я в порядке». «Истребители!» — прорычал Готрек у двери. «Атакуйте!» Феликс поднял глаза и увидел Готрика с Норри и Роди, вырывающихся из дома с оружием наготове. Кэт медленно приподнялась, опираясь на стену для равновесия. Она дрожала, как осиновый лист. «Давай, Феликс!» — сказала она. «Здесь много тех, кого нужно убить!» Феликс тоже встал. Он чувствовал себя так, словно был сделан из спичек и ржавых петель. «Да», — согласился он. «Но ты должна стрелять с крыши, помнишь?» «Но я хочу сражаться бок о бок с тобой», — заявила она. «А я хочу, чтобы ты выжила», — подумал Феликс, но он знал, что это не сработает. Вместо этого он сказал, «Нет, Кэт, лучники нуждаются в тебе. Ты видела их на стене. Иди к ним, покажи им, как это нужно делать». Она посмотрела на него с хитрой улыбкой. «Это так ты заставляешь Готрека делать то, что ты хочешь?» Феликс открыл было рот, но прежде чем он что-либо произнес, она рассмеялась и начала подниматься по ступенькам на верхний этаж. Феликс проводил ее взглядом, повернулся и поспешил к двери, откуда доносились звуки резни. Перекресток стал склепом. Измельченные останки десятков зверолюдей были разбросаны у стен домов, выходящих окнами на улицу. От порохового фургона не осталось и следа, только дымящийся клочок земли на том месте, где он стоял, окруженный тающим красным снегом, а куски дерева и бочек торчали из плетенных домов, как солома, уносимая ветром. И все же, поразительно, но некоторые из зверолюдей все еще остались живы. Феликс увидел, как Готрек, Норри и Роди врезались в них на южном конце перекрестка. Три приземистых вихря ворвались в два десятка зверолюдей, и бились они не одни. Сэр Теобальд с Карагулом в руке сражался во главе небольшой группы солдат, беженцев и сельских жителей, вооруженных украденным у Людакера оружием. «Люди Империи!» — громко воскликнул Хромовник. «Уничтожьте врагов человечества! Защищайте свои дома!» Когда Феликс бежал к месту схватки, он видел, как зверолюди падали один за другим, и не все только от усилий гномов и людей. С каждой крыши летели сверкающие стрелы, зарывающиеся в мех зверолюдов, и он слышал, как Веер кричал откуда-то сверху. «Вот так, ребята! Придерживайтесь краев! Мы же не хотим убивать своих, не так ли?» Феликс ввязался в бой, нанося удары высоко и низко, убивая по зверочеловеку почти каждым ударом. Это была словно битва из грез. Такая битва, героям которой он представлял себя, когда маленьким мальчиком читал старые саги. Так Сигмар убил тысячу орков на перевале Черного Огня. Так Магнус разгромил силы хаоса перед воротами Кислева. Звери практически падали, прежде чем он попадал по ним, и союзники Феликса справлялись так же хорошо, убивая зверолюдей, как если бы те были ягнятами. Конечно, это был нечестный бой, и Феликс все знал. Взрыв ошеломил зверолюдей так же, как и его, только сильнее, поскольку они приняли на себя основную тяжесть удара. Они шатались, как пьяные, и едва могли держать оружие. Из тел некоторых зверолюдов торчали дымящиеся куски дерева. Тем не менее, это оказалось великолепным. Великолепная месть за все насилие и страдания, которые Горсы и Драквальд причинили ему и его товарищам с тех пор, как он покинул Альтдорф. Только одна вещь омрачала бой. Только одно мешало этому сражению стать идеальным. Жалкий и незнакомый меч, которым он сражался. Это должен был быть Карагул. Без него ничто не казалось правильным. Его блоки и парирования выходили неудачно. Его атакам не хватало силы. На самом деле это было счастье, что звери были настолько разбиты, потому как, будь они в полной силе, Феликс не был бы уверен, что смог бы победить их с новым клинком. Он свирепо посмотрел на сэра Теобальта через поле битвы в перерывах между схватками. Он знал, что хромовник имел право забрать у него клинок, но это все равно причиняло боль. Это все еще казалось несправедливым. Он почти желал, но нет, это была недостойная мысль. Он оттолкнул ее. Всего через несколько мгновений последние несколько зверолюдей вырвались и побежали к воротам. Феликс, истребители и разношерстная компания Теобальта преследовали их всю дорогу, убивая всех, кроме самых быстрых. Когда они добрались до ворот, веролюдов осталось всего трое, и они быстро оторвались от своих коротконогих преследователей. Готрек замахнулся на них своим топором, когда они бежали через поле. Он попал самому медлительному в левую ногу, и тот упал. Двое других не оглядывались, а просто бежали к черной стене леса так быстро, как только могли. Феликс и остальные остановились сразу за воротами деревни, когда Готрек заковылял вперед, чтобы забрать свой топор. Последним шел сэр Теобальд, прихрамывая, морщась. Он захрипел, как кузнечные меха, когда прислонился к столбу ворот и отдышался. «Ну что ж, молодцы ребята!» — сказал он своим бойцам. «Это была славная битва! И вам того же, сыны Гримнира!» — добавил он, поворачиваясь к истребителям. «Ваш план сработал во всех деталях!» Феликс заметил, что старый храмовник не упомянул его в своих поздравлениях. Теобальд повернулся к одному из солдат. «Анслем, закрой двери и поставь тяжелый засов. Они могут прийти снова!» «Сэр!» — раздался странный голос из тени рядом с воротами. «Сэр! Пожалуйста!» Феликс и остальные обернулись на звук. Ужасная, скорчившаяся фигура, шаркая, выступила из темноты. Это был один из унгоров, с маленькими торчащими рожками и покрытым мехом лицом, Но черты все еще оставались и в основном человеческими. С ним ужасно обращались. На его лице и плечах были большие порезы и синяки, а его жилистые руки были сжаты у живота, пытаясь держать кишки, которые угрожали выскользнуть из раны, рассекавшей его от паха до грудины. «Зверь!» — крикнул сэр Теобальд. «Убейте его!» Его люди шагнули вперед, но снорь и роди опередили их, подняв оружие. Он город отшатнулся, вскрикнув. На его получеловеческом лице появилось выражение страшной мольбы, и внезапно Феликс узнал его. «Остановитесь!» — крикнул он. «Это Ортвин!»